Глава четвертая, в которой Вера вспоминает свое последнее задание. Волошин угадал почти правильно. Вера уже давно не жила в своей квартире. После развода ей стало неприятно тут находиться. Все напоминало о Максиме, об их коротком счастье и длительных ссорах. И она перебралась к папе. Сначала в городскую квартиру, а потом на дачу Вакулова. Вместе они затеяли грандиозный ремонт, подправили и утеплили дом, пристроили к нему второй этаж с балконами, провели газ и воду, установили телефон, а позже интернет. Получился симпатичный особняк, в котором можно было с комфортом жить круглый год, что они с папой и делали. Так что городская квартира на Сиреневом бульваре, как и оформленный на ее имя мобильный телефон, в повседневной жизни она пользовалась другим, подаренным ей папой, использовались только для дела. Здесь Вера поселялась на то время, пока изучала и обрабатывала доноров. Сюда они привозили ее по вечерам, после ресторанов и других выходов в свет в период ухаживания. А когда все заканчивалось, она с облегчением возвращалась в Акулова, которая уже привыкла считать родным где все было такое близкое, знакомое, уютное. Ее спальня на втором этаже, где, казалось, до сих пор пахнет свежим деревом. Веранда, выходящая в запущенный сад, столь любимая отцом библиотека с креслом-качалкой у камина. Около года назад о Сиреневом бульваре пришлось вообще забыть. Это случилось из-за очередного донора, спортсмена Клочкова, Он оказался крепким орешком и, хотя Вера проделала свою работу безупречно, никак не хотел успокоиться. Стал настойчиво преследовать ее, везде разыскивать и дошел до того, что даже снял соседнюю квартиру, чтобы подстеречь Вере на появление. С тех пор молодая женщина вообще не показывалась на Сиреневом, хотя ей и очень нужно было заехать туда. В квартире остался альбом с семейными фотографиями, где должно было быть и фото бабы Тоси. А то нехорошо как-то, что бабушкина могила столько времени стоит без памятника, только с крестом, на запаянном в пластик бумажным снимком. Поджидая момент, Вера изредка созванивалась с соседкой, болтала с ней о всякой ерунде и иногда между делом интересовалась, как дела у ее жильца. Та, естественно, ни о чем не подозревая, Подробно во всех красках расписывала, как плохо тот выглядит и странно себя ведет, болеет не иначе. В конце концов жилец куда-то пропал, и Вера, выздав несколько недель, решила, что все-таки может съездить к себе. авось вось обойдется, и она не встретит там ни Клочкова, ни Васильцова, который, оказывается, тоже очень активно разыскивал ее и до смерти напугал в клубе. В середине знойного, одного из самых жарких дней этого лета, она подъехала к своему дому и уже хотела выйти из машины, как дверь ее подъезда распахнулась, и оттуда появились двое. Не вышли, а именно появились, потому что шел только один из них и тащил буквально в волок за шиворот второго, а тот кричал, плакал и упирался. Вера так и замерла в своем автомобиле потому что узнала обоих. Вторым был ее предпоследний объект, тот самый Васильцов. Не напрасно на его опасалась. А первым — водитель ее последнего объекта, Виктора, который, как чувствовала Вера, тоже находился где-то рядом. Интересно, он-то что тут делает? Трудно поверить, чтобы его пребывание здесь оказалось случайностью, простым совпадением. Неужели ищет ее, Веру? Но как он сумел вычислить, где она живет, если даже не знал ее фамилии? Оставаясь в машине, Вера принялась наблюдать за подъездом. К счастью, она могла не бояться, что ее увидят. Стекла в ее Ауди были тонированными. Интуиция не обманула. Вскоре из обшарпанной двери действительно вышел Виктор. Она с тревогой вгляделась в его невысокую худощавую фигуру, его точеное лицо со слегка раскосыми, намекающими на далеких татарских предков, глазами. Выглядел он неважно, побледнел, осунулся, под глазами темные круги. И, верив вдруг впервые за все время ее работы с отцом, стало кого-то жаль. Именно его, Виктора, в отличие от других доноров, которых она про себя именовала исключительно по фамилии, а то и просто «объект», его тянуло называть только Виктором, и никак иначе. Почему-то она сразу выделила его из череды подопытных, а их было немало, человек десять, а то и двенадцать, ей не хотелось считать. Обычно во время подготовительного периода, скрытого наблюдения за подопытным, сбора материала о нем, выявления сферы его интересов и возможных мест знакомства, Доноры интересовали Веру исключительно как объекты исследования и вызывали у нее не больше чувств, чем вызывает микроб у лаборанта, наблюдающего за ним в микроскоп. Здесь все было иначе. Впервые увидев в журнале «Деньги» фотографию главы агентства недвижимости «Арк», она вдруг подумала «Симпатичный какой!» и читала интервью с ним с огромным интересом, пытаясь выудить из текста как можно больше информации, прочитать между строк, чем живет этот человек, что любит, чем увлекается. Позже, когда они с отцом обсуждали предполагаемое место ее знакомства с Виктором, Вера не приняла ни один из предложенных папой вариантов, она стояла на клубе «Зеленая дверь», том самом, который они использовали для ее встречи с Васильцовым. Папа возражал, утверждал, что такое повторение рискованно, И к тому же очень маловероятно, что Волошин поведется на дешевую рекламку и отправится в сомнительный клуб знакомств. Но Вера была непоколебима. Она знала, что он туда придет. И оказалась права. Высадила накануне волошинский «Синий Вольво», подбросила, воспользовавшись первым же удобным моментом, листовку за дворник и совсем не удивилась, увидев на другой же день Виктора в зеленой двери. Неожиданностью стало разве что появление Васильцова, причем неожиданностью досадной, но оно сыграло ей только на руку. Правда, в первый момент, когда появился бывший банкир, она ужасно испугалась и долго не могла успокоиться. Но страх вскоре прошел, а непонятное волнение осталось. Сидя в стильной, точно журнальной картинке кухни Виктора, Она никак не могла понять, от чего так колотится сердце. Вера давно уже не ожидала от себя таких сильных эмоций. Что с ней? Она изо всех сил старалась взять себя в руки и внешне вроде бы не выдала себя ничем, держалась так, как нужно. Но сердце все колотилось и колотилось. Они пили кофе и молчали. Что думал Виктор, Вера не знала. Но сама она думала о том, Какие красивые у него руки, большие, но изящные и сильные, как у пианиста. Причем это не пустая метафора. Вера занималась музыкой, ей ли не знать. И это форма пальцев. Ее вдруг захлестнула горячей волной. Вдруг до судорог, до дрожи. Захотелось, чтобы эти руки обняли ее, сжали бы талию, ласкали бы ее волосы, лицо, грудь усилие воли она заставила себя собраться, прервала поток собственных грез. Но проклятое сердце продолжало стучать, набатом отдаваясь в барабанных перепонках. Наверное, этот момент был переломным. С него-то все и началось. Все пошло куда-то не туда. Сначала Виктор, хоть и был одурманен дымом ее сигарет, вместо того, чтобы уснуть, отправился в кабинет, и сидел там за компьютером до глубокой ночи. Потом вдруг поднялся к ней, и ей пришлось притвориться спящей. Он как-то долго, мучительно долго стоял в дверях и разглядывал ее. Вера чувствовала это, даже не открывая глаз. Ей стоило больших усилий не выдать себя. Она старательно концентрировалась на ровном глубоком дыхании и с огромным волнением думала о том, что сейчас может произойти. Обычно она избегала близости с объектами, даже их прикосновения были ей неприятны. Но сейчас все складывалось по-другому. Все ее существо, каждая клетка ее тела, жаждала, чтобы то, что могло случиться, действительно бы случилось. И когда Виктор все-таки покинул ее комнату, Вера точно со стороны услышала собственный вздох, которым было куда больше сожаления, чем облегчения. Среди ночи она спустилась, отыскала в этой огромной квартире его спальню и приступила к совершению обряда. С неуклюжестью новичка, словно не было долгих лет постижения видовского искусства, Вера спотыкалась в самых простых, давно зазубренных до автоматизма вещах. Она путала слова заговоров, свеча-то и дело гасла, И дважды выпадала из рук, которые дрожали так, что ножницы отказывались им повиноваться. Кто-то ворожит против меня, подумала она с суеверным страхом. Папа не рассчитал наших сил. Этот человек, Виктор, он находится под защитой мощной магии, более мощной, чем та, которую осуществляю я. Что же мне делать? Что делать? Кое как она завершила обряд, не неуверенная, что будет результат, и даже скорее наоборот, уверенная, что ничего не получилось. Но не ушла, а вместо этого опустилась прямо на пол у постели спящего Виктора и долго сидела так, вглядываясь в его лицо. Обычно мужчины во сне выглядят такими неизменными что ли. Мужчина привык, что лицо нужно держать в напряжении всех мускулов, что надо следить за собой и когда во сне мускулы расслабляются, а по лицу блуждают отражение снов, вид получается, как правило, неприглядный. Однако Виктор спал совсем по-другому. Во сне лицо у него было красивое и доброе, как у ребенка. Как у ребенка, который ждет, что утром его встретит что-то хорошее. «Может быть, хорошим должна была оказаться я?» — поняла Вера много позже, когда уже невесть в который раз прокрутила в памяти эту сцену, восстанавливая все, вплоть до мельчайших подробностей. Он ждал, что утром встретит меня, а я... Ой, как стыдно! Казалось бы, чего стыдиться? Разве так не бывало с другими? Групцы! Все они мнят себя великими соблазнителями, и Виктор такой же, как они все, ничуть не лучше» и все же ей было не по себе очень не по себе когда она убегала из дома на гоголевском бульваре боясь что виктор проснется и остановит ее и в то же время до боли в груди до слез до отчаяния желая чтобы он проснулся и остановил что это что происходит колотила в висках сильное колдовство противодействие зеркало или я Плохо совершив обряд, навлекла беду на себя? Вера уже не отдавала себе отчета, чего она боится. Бесформенная, непереводимая в слова тревога, гнала ее на машине прочь, подальше от бульварного кольца, вон из Москвы, в Акулово, к папе под крылышко. Не замечая дороги, она наматывала километр за километром и только чудом не попала в аварию. Стоило ей увидеть их дом в котором она провела столько счастливых лет, как слезы, всю дорогу ту и дело подступавшие к глазам, хлынули ручьем. После этого стало немного легче. К возвращению отца он приезжал рано, поскольку работал совсем недалеко от дома. Она уже почти пришла в себя. Когда отец открыл дверь, лицо его было хмурым и недовольным. Но тут же разгладилось, преобразилось в доброе, приветливое, Такое папино лицо. «Верочка, уже вернулась?» «Да, я все сделала». Она произнесла это как можно более сдержанно. Но папа, мудрый, проницательный папа, сразу понял, что с ней что-то не так, и вновь нахмурился. «Ну-ка, рассказывай все по порядку. Я же вижу, что ты взволнована. Вон глаза красные. Что случилось?» И Вера подробно вроде как ничего не упуская, отчиталась о проделанной работе. Рассказала и о внезапном появлении Васильцова в клубе «Зеленая дверь», и о том, как это помогло их знакомству с Волошиным. Передала отцу срезанные с виска Виктора волосы, не забыла упомянуть даже то, что случайно уронила свечу во время обряда, что спутала слова заговоров и допустила еще несколько таких же мелких ошибок. Высказала предположение что Виктор находится под защитой противодействующей магии. исключила из рассказа только одну деталь — собственные переживания. Отец внимательно слушал и качал головой. Он был недоволен, но ничего не заподозрил. Он не заподозрил, что дочь, обычно такая откровенная, могла что-то скрыть от него. Тем не менее, так оно и было. Впервые в жизни Вера утаила от отца то, что происходило у нее на душе. Сама она не могла объяснить, почему вдруг умолчала об этом, только чувствовала, что говорить ничего не следует. В эту ночь ей приснился странный сон. Обычно она спала как под наркозом, очень крепко, точно проваливаясь в небытие и без всяких сновидений. А тут вдруг увидела незнакомый загородный дом на берегу озера, открытую веранду и на ней покойную бабу Тосю. Вере очень хотелось подбежать к ней, обнять, зарыться лицом в бабушкину кофту и выплакать на ее груди все свои печали. Но бабушка упорно не замечала ее и разговаривала не с внучкой, а с кем-то в саду. Вера так и не увидела этого человека — хотя и знала точно — это Виктор. Через несколько дней отец позвал ее в библиотеку для важного разговора. Он выглядел сердитым, и Вера внутренне затрепетала. Она всегда отчаянно, до дрожи в коленях, боялась такого вот выражения его лица, строгого взгляда и нахмуренных бровей. «Дочь моя!» — начал папа. Он всегда обращался к ней так, когда бывал сердит на нее. В этот раз ты сработала некачественно. Да что там церемониться? Просто схалтурила. Ты допустила слишком много ошибок. — Папочка, я не виновата, — залепетала дочь. — Там какая-то мощная защита. Помнишь, я тебе говорила? Отец покачал головой. — Ничего такого там нет. Я проверял. Ты сама придумала все это, чтобы оправдать собственную безалаберность. — Нет, я Он не дал ей договорить. «Я сделал все, что должен был, чтобы помочь тебе. Заданные обстоятельства, заданная реакция, заданное чувство. Все должно было выйти так, как обычно. Но ты проявила небрежность, и я не достиг результата, не получил того, к чему стремился. Ты виновата и обязана исправить свою ошибку. Необходимо повторить все еще раз». Она растерянно молчала. И он истолковал это как проявление ее всегдашней покорности. — Хорошая девочка, — монотонно проговорил он, — все поняла, все сделаешь правильно. В этот раз возьми сигареты покрепче. Нельзя допустить, чтобы дело сорвалось еще раз, по какой бы то ни было причине. — Постой, — взмолилась она вдруг, — может быть, все-таки оставим этого человека в покое? Изменим объект. «Я обещаю тебе, я сделаю все как надо, но только с другим донором!» Отец насмешливо посмотрел на нее. «Вот как? Да ты, я смотрю, его жалеешь? Этого самодовольного хлыща, этого эгоиста, это быдло с барскими замашками!» «Не надо так говорить о нем», — возразила Вера. «Он неплохой человек». «Да перестань! Такой же, как и все прочие» ничуть не лучше остальных. И все-таки я тебя прошу». Но отец вновь перебил, пристально поглядев на нее нехорошим взглядом. «Уж не влюбилась ли ты в него?» «Девчонка, только этого еще не хватало! Смотри у меня!» Он резко подался вперед, и кресло качнулось вместе с ним. Тени заплясали на полу, причудливо перемежаясь с отцветами камина и ей вдруг показалось, что вот она, преисподняя. Именно так только и может выглядеть преддверие ада. Вера испуганно отшатнулась. Ее длинные русые волосы взметнулись над плечами, вновь упав вниз беспомощной слабой волной. Руки судорожно сжались, а горло перехватило непроизвольное судорога. Наблюдавший за ней отец удовлетворенно кивнул. «Или ты хочешь, чтобы я тебя наказал?» — продолжал он. «Надеюсь, твоей фантазии и твоих знаний о моей технологии хватит на то, чтобы представить, что именно тебя ждет». Только теперь молодая женщина поняла, насколько опасно ее положение, и, сделав над собой последние усилия она взяла себя в руки, выпрямилась на стуле и улыбнулась твердой решительной улыбкой. — Извини, сама не знаешь, что на меня нашло. Наверное, просто устала. Вот и говорю глупости. Допускаю ошибки. Человек в кресле смотрел на нее с подозрительностью. Но теперь взгляд ее был тверд и безразличен. Голос не дрожал, лицо ничего не выражало, а руки перестали взволнованно теребить бахрому, небрежно накинутого на плечи платка. — Конечно, я сделаю все, что ты велел. И не волнуйся в этот раз все пройдет гладко ну вот и чудесно давно бы так отец устало прикрыл глаза и казалось тут же уснул гибким изящным движением вера легко поднялась со своего стула поправила платок лежавший на ее узких плечах и шагнула к двери задержалась на минуту около камина взяла в руки массивную старинную кочергу поворошила уже начинавшие догорать угли и подбросила в огонь еще парочку крепких березовых чурок. И только уже на пороге библиотеки она вновь остановилась, обернулась и кинула быстрый внимательный взгляд на отца. Взгляд, который был так полон самых разнообразных чувств, что мог бы, казалось, одновременно убить на месте и вознести к неземному блаженству. Вера послушалась и сделала все, как он велел. Почти все даже осталась у виктора на ночь хотя обычно всеми силами избегала физической близости с объектами но странно то чего она сама так желала не принесло ей никакой радости она постоянно чувствовала рядом присутствие отца и ощущала себя мерзко так мерзко как никогда в жизни и в этот раз обряд был проведен кое как она путалась сбивалась не могла справиться с волнением, а кое-что нарушила и сознательно, например, выбросила свои сигареты, помня, насколько вредно их воздействие на неподготовленного человека. Это могло показаться смешным. При таком сильном воздействии, которым они с отцом подвергали Виктора, сигареты были каплей в море. И все-таки она постаралась избавить его от них, хотя бы от этого». Домой она вернулась серьезной и собранной. Кратко и четко наложила отцу, что в этот раз проделала все как нужно и никаких промахов не допустила. Папа внимательно наблюдал за ней, но Вера отлично держалась и ни разу не отвела взгляд. В конце разговора он успокоенно вздохнул и погладил ее по голове. — Ну вот теперь ты молодец, — приговорил он, — хорошая девочка. Скоро прислуга подала обед, и они вместе направились в столовую. Трапезы, даже ежедневные, в семье Плещеевых проходили очень торжественно, особенно с тех пор, как они окончательно перебрались жить в загородный дом и наняли прислугу. Белоснежная скатерть, серебряные приборы для каждого блюда свой, хрустальные бокалы и чинные неторопливые беседы были непременным атрибутом их застолий. Вера давно привыкла к этому, и даже наедине с собой ни за что не стала бы поглощать яичницу прямо со сковородки. Но сегодня соблюдение хороших манер за едой почему-то было ей в тягость, а стол, за которым они обедали, показался непомерно огромным. Раньше Вера не обращала внимания на то, какой он большой, этот стол. Для нее было в порядке вещей, что за ним сидят вдвоем они с папой. Сегодня же это выглядело ненормальным, неестественным. Было такое чувство, словно за этим столом должны были сидеть еще человек десять, которых они с отцом почему-то прогнали или убили. Что за глупость мне лезет в голову? Какая чепуха! Передергивала плечами Вера, силой заставляя себя вслушиваться слова отца, голос которого сегодня был особенно громок, беспривычных, Бархатно-врачебных интонаций, даже скрипуч. «Вера, ты хорошо работаешь, я доволен тобой. Никогда еще наши дела не поднимались на такую высоту. Последний, этот Волошин, что ли, неоценимый источник энергии. А дальше ты даже представить себе не можешь, кого я наметил следующим». «Папа!» — скрик вырвался непроизвольно «Не пора ли остановиться?» Отец побагровел, устремляя на нее пристальный взгляд. — То есть я хотела сказать, — поправилась Вера, чувствуя себя маленькой девочкой, допустившая оплошность, — если в последнем Волошине оказалось так много энергии, может, оставим хоть ненадолго наше дело? Пугающая багровизна покрыла отцовские щеки. — Понимаю, Верочка, понимаю. Эти неприятности последнего времени — Утомили тебя. Тебе непременно нужно отдохнуть. Хочешь поехать куда-нибудь? В Европу или, скажем, на море? — С тобой? — уточнила она. Отец покачал головой. — Ты же знаешь, что я пока не могу никуда уехать. Пока только ты завершила свою часть работы, но осталась еще моя часть. — В таком случае я подожду тебя. Вера покорно склонила голову.